Глава 24. Ты с ума сошла. Зачем заказала два одноместных номера? Нужно было один брать. И с огромной кроватью. Делать мне больше нечего. Я с ним спать не собираюсь. Ну ты мне это можешь не рассказывать. А что ты собираешься делать? Дружить с ним. Будете ходить за ручку и обсуждать мировые проблемы. Станете братом и сестрой. Я просто хочу, чтобы он все вспомнил. Такой разговор состоялся у нас с Леной вчера вечером, когда заскочила к ней ненадолго после работы, но и сообщила ей, что уезжаю на какое-то время. Естественно, не рассказать, куда еду и с кем не получилось. Пристала же, как пиявка. Я же торопилась домой, время уже было позднее. За день я даже не устала, а вымоталась. И нужно было еще собрать вещи в дорогу, как и попытаться поспать. Сейчас, сидя на обувной тумбочке в прихожей и полностью готовая к выходу из дома, выжидая, когда пройдут пять минут до встречи с Даниилом, я размышляла над словами Лены. Права ли она в своих рассуждениях? И действительно ли я хочу только помочь Даниилу вернуться к нормальной жизни? Кого я обманываю? Себя же. Меня к нему тянет. Я жду каждой нашей новой встречи. Если эти встречи редкие, то я начинаю томиться и не нахожу себе места от съедающей меня тоски. С тех пор, как встретила его только о нем и думаю, когда мысли не заняты работой. И о чем это говорит? Да о том, что он снова стал неотъемлемой частью моей жизни, что, вернувшись в нее заставил принять себя сам того не осознавая. И я люблю его не меньше, чем когда-то. А все то, что я хранила в своей памяти, за что пыталась ненавидеть его, ушло на второй план и уже почти стёрлось. Но где-то живет женщина, на которой он женился. «Да, сейчас он ее не помнит, но не она его, и мне не следует об этом забывать тоже. А Александр Брониславович скоро все выяснит, он обещал, и мы разыщем эту женщину, чтобы вернуть ей Даниила. От последней мысли живо скрутило такой болью, что я согнулась пополам и какое-то время не могла нормально дышать. Смогу ли я снова отказаться от него? Не убьет ли это меня на этот раз окончательно?» «Всё, время вышло». Я подхватила сумку и выскочила из дома. Не сомневалась, что Данил уже подъехал и ждет меня. Он всегда был очень пунктуальным, таким и остался, в чем убедилась, выйдя из подъезда. И снова он встречал меня у дверей. Я практически упала ему в объятия. Правда, сразу же он выпустил меня и забрал у меня сумку. Я же почему-то ждала приветственного поцелуя. «Хорошо, что не идет снег, сможем ехать побыстрее», сообщил он мне в машине, куда я с удовольствием и нырнула. Снега не было, но дул ледяной ветер. Кутаться я в дорогу не стала и моментально продрогла, а в салоне было тепло, надопил его Даниил знатно. «Пусть снег пойдет, когда доберемся до места», — с улыбкой отозвалась я. «Так теплее будет гулять. Ты взял с собой теплые вещи?» Окинула я его взглядом, понимая, что одет он еще легче меня. «Я закаленный, но теплые вещи взял, да». Тут же рассмеялся он. Он не спросил, чем я там буду заниматься, не поделился своими планами. Собирается ли он вообще мне рассказать всю правду? Или и дальше будет делать вид, что едет в незнакомый ему город? Додумать мысль не успела, как только тронулся со двора, так сразу же Даниил заговорил именно на эту тему. — Настя, я должен тебе кое в чем признаться. Повисла пауза, в течение которой я с замиранием сердца ждала продолжения. Вот сейчас последует откровение, в этом я не сомневалась, на которое я вынуждена буду ответить ложью. А я? До каких пор я буду скрывать от него, что тоже родом из этого города? Как-то все по-дурацки складывается, и я рискую увязнуть в собственной лжи. Но как рассказать ему только ту часть, утаив, что и про него я все знаю? Я ведь родился и вырос там, куда мы едем. Признание далось ему с трудом, как заметила по его лицу. Я понятия не имела, как должна на него реагировать, что сказать, чтобы не вызвать подозрения. Почему ты промолчал? Этот вопрос показался мне наиболее уместным. Сам не знаю, отозвался Данил, уверенно вливаясь в поток машин на трассе, ведущий за город. Наверное, искал подходящий момент, с улыбкой взглянул на меня. Да и я все равно ничего не помню, передернул он плечами. В жести промелькнуло раздражение, как отголосок чего-то. Зная все, я понимала и причину, он до сих пор боролся с нежеланием возвращаться в родные края и раздражало его непонимание о собственной такой реакции. Мне же осталось делать вид, что ничего не замечаю. Возможно, это пойдет тебе на пользу, у тебя там остался кто-то из родных, как ни в чем не бывало, поинтересовалась я. Нет, из родных у меня была только тетя. Интересно, а что стало с квартирой, где они раньше жили с тетей? Но и об этом я не должна спрашивать, да и у нас забронированы номера в гостинице. Не иначе, как сегодня день предвидения или прозрения, или просто Даниил так хорошо научился настраиваться на мою волну, как бы там ни было, но заговорил он дальше именно на интересующую меня тему. «Слушай, после тети осталась квартира, которая сейчас моя». Он снова замолчал, а я уточнила. «Ты сдаёшь ее? «Что?» Непонимающе посмотрел он на меня, но тут же догнал мою мысль. «А, нет, не сдаю, она заперта, и я там давно не был». «Понятно», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать, когда пауза снова затянулась. «Мы уже выехали за город, и Даниил прибавил скорости. Трасса не была загруженной на наше счастье. Но я и не волновалась, поняв уже, что водитель он уверенный и аккуратный. Я вот подумал. «Зачем нам останавливаться в гостинице, если есть квартира?» «Правда, я понятия не имею, в каком она состоянии». Он так смотрел на меня, с таким трудом давался ему этот разговор. По его глазам я видела, как сильно он хочет, чтобы я согласилась, и что с не меньшей силой боится этого. «Ты предлагаешь остановиться в квартире твоей тёти?» «Ну, то есть в той квартире?» Поправилась я, хотя оговорка и не была случайной. «Ну да». «Ну и если ты не против?» «Нет, я не против», — высказалась я поспешнее, чем желала и было надо. «Сколько комнат в квартире?» — включила я деловую женщину. Я прекрасно знала, что квартира двухкомнатная. Я даже могла себе ее представить в малейших подробностях, как там все было в бытность, когда они жили там с тетей. Она меня не любила, конечно, и бывала я там в основном в ее отсутствие Но я всегда уважала тётю Даниила хотя бы за то, как она о нем заботилась. Он же ее любил как родную мать, и больно становилась от мысли, что даже горевать по ней он не может как следует. «Квартира двухкомнатная, ну а больше я пока и сказать не смогу, я же ее не помню». Грустно улыбнулся Даниил. «Ладно, разберемся на месте», — подбодрила я его ответной улыбкой. «А сейчас я отменю бронь в гостинице». Достала из сумки телефон.